Глава восьмая Все началось с ощущения невыносимой боли. Но было больно не мне, а Минару. Его плечо как будто пронзили тысячи игл. Кожа горела, силы были на исходе, а разум затуманился. Я видел, как он с трудом держится на своей лошади, крепко сжимая поводья и почти не шевелясь, Он пытался сосредоточиться на дороге, но в глазах темнело. Превозмогая боль, Минар старался глубоко дышать, но это не помогало. Даже прохладный воздух не приносил облегчения. Желание избежать боли становилось все сильнее и сильнее, и в конце концов Минар сдался. Глаза его закатились, тело соскользнуло с седла и с глухим звуком ударилось о землю. Левая нога застряла в стремени, и лошадь, Волокла оруженосца за собой, оставляя широкий след на пыльной дороге. Но Минару было все равно, он лишился чувств. Вернувшись в реальность, я ощутил, как в душе воцарилось беспокойство. Я хотел вновь уснуть и узнать, что случилось с Минаром. Но, увы, мольбы мои остались без ответа. В ту ночь, как и в последующие четыре, я ничего больше не увидел. Дальновидение вернулось лишь в пятый вечер. Минар собрался с силами и с трудом разлепил веки. Когда туман рассеялся, перед ним предстали очертания открытого окна, а за ним голубое небо и облака. Он приподнял голову. В маленькой чистой комнате с простой обстановкой было уютно. На круглом табурете стоял кувшин, рядом стопка ярко-голубых полотенец. «Лечебница», — подумал Минар и вздохнул с облегчением. «Жив, все-таки жив». Воспоминания о недавней схватке у холма были отрывочными. Он помнил, как с кем-то сражался, как ранил одного, убил другого. Он помнил боль, которую почувствовал, когда чей-то меч вонзился в его тело. Но он не помнил, чем все закончилось, кто победил и как ему удалось спастись. Наслаждаясь свежим воздухом и мягкой постелью, Минар задался вопросом, как долго он спал. Ему хотелось кого-нибудь об этом спросить, но никого не было. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем дверь открылась, и в комнату кто-то тихо вошел. Гостем оказалась молодая служанка, белокурая, худенькая и очень хорошенькая. Заметив взгляд Минара, она остановилась. «Приветствую вас, господин», — сказала девушка, немного смущаясь. «Очень рада, что вам лучше». «Мы все так беспокоились, вы пять дней не просыпались. Но, видимо, микстуры и мази помогли. Дядюшка срола». Готовят чудесные микстуры. Пахнут они не очень-то приятно, но помогают здорово». Минар хотел ответить, но только слабо застонал. «Нет-нет, молчите, вам нельзя говорить. Как глупо с моей стороны. Вам нужен покой. Я сейчас уйду и вернусь, когда солнце сядет. Но если вам что-нибудь понадобится, то позвоните вот в этот колокольчик». Из кармана передника она вытащила медный колокольчик и положила на кровать рядом с Минаром. «Но ему колокольчик был не нужен». Как только девушка ушла, он тут же заснул, а проснулся поздним вечером. Окно было закрыто, за стеклом угадывалось темное небо. Боль утихла. Начали возвращаться воспоминания недавнего боя. Прежде чем Минар отступил за холм, один из нападавших проткнул ему плечо, а другой всадил меч в ребра. Если бы не кольчуга работы лучшего сиронского мастера, он бы не выжил. Несмотря на боль и слабость, Минар чувствовал ликование. Он выжил в сражении против целого отряда наемников, четверых из которых ему удалось убить, одного серьезно ранить, а одного обратить в бегство. Откуда-то пришел голод, страшный голод. Нащупав медный колокольчик, он позвонил. Через пару минут перед ним появилась та же девушка. — Что угодно, господин? — Я не отказался бы от какой-нибудь еды, — ответил Минар, — и питья. «Может быть, принесешь кружку пива?» «Какой вы забавный! Вам нельзя пиво!» «Дядюшка с ролла не позволит ни одного глоточка!» «Тогда стакан воды. Воду-то можно?» «Нет», — твердо ответила девушка. «Только с надобьей дядюшки и теплое молоко. Хотите быстро поправиться, делайте, что он велит. Он лучший лекарь во всей провинции». «Тогда молока!» — вздохнул Минар. Девушка собралась выйти, но Минар остановил ее. «Тебя как звать?» — Сало, господин. — Где я, Сало? — В замке, конечно. — В замке? — Да, в замке Сиры Тэма в бонвиле Ой, вы, наверное, не помните, как сюда попали, — девушка тряхнула волосами. — Я вам расскажу. Какие-то крестьяне нашли вас у дороги, без памяти. Ваша нога запуталась в стремени, и лошадь влокла вас за собой. Одежда была изорвана, на теле раны Когда у вас нашли жетон оруженосца, вас немедленно доставили в замок. Девушка посмотрела на Минара, и когда он ничего не ответил, потупила глаза и спросила, «А вы ведь, наверное, герой, да? С чего ты взяла?» «Сам герцог велел сообщать ему о вашем состоянии, и какой-то сеньор приходил вас проведать. Вы должно быть герой, потому что за все мои 16 лет я еще никогда не видела, чтобы сеньор навещал простого оруженосца. Моя мать, правда, говорит, что подобное случилось много лет назад», когда из лесу принесли двоих местных. Они были простолюдинами, как вы, и были ранены. А потом выяснилось, что они спасли жизнь сеньору во время охоты, и за это их провозгласили героями и разрешили лечиться в нашей лечебнице». Минар рассмеялся. «Нет, девочка, вряд ли я герой. Попал в переделку, это правда. Не знаю, почему герцог мной интересуется. Встану на ноги, выясню». Но для этого мне нужно хотя бы немного еды. Умираю с голоду». «Ах!» — всплеснул руками сало. «Минуту». Девушка выбежала и вскоре вернулась со стаканом теплого молока в одной руке и тарелкой, наполненной беловатой массой, в другой. Кашица не выглядела особенно аппетитной, и Минар засомневался. «Что это такое ты мне принесла? Каша моей мамы, господин. Все больные и раненые должны ее есть». Она дает силы и помогает ранам быстрее затянуться. Не беспокойтесь, на вкус она совсем даже не противная, я ее тоже ем. Последнему утверждению салы Минар не очень-то поверил, но ему так хотелось есть, что он готов был пробовать все, что угодно. К его удивлению, на вкус каша оказалась вполне терпимой. После нескольких ложек Минару даже стало нравиться. Еда и согрела, и разморила. Он снова заснул. В голове зазвенели чьи-то голоса. «Странный сон», — подумал Минар, но тут же понял, что не спит. В его комнате действительно находились люди. Минар открыл глаза, Роб и Арк стояли рядом. «Рады видеть тебя, командир», — тут же сказал Роб бодрым тоном. «Ты даже не представляешь, как мы счастливы видеть тебя живым», — добавил Арк. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Роб. «Вроде получше», — честно ответил Минар. «Мы все очень за тебя волновались. Сир Джам послал на твои поиски несколько отрядов» но они ничего не обнаружили, а ты вон раз и сам нашелся. Да, уж даже не знаю, как у меня это получилось. А кто они были, бандиты? Нет, скорее всего, наемники, — ответил Минар. Правда, кто их за нами послал, я так и не узнал. Это ничего, командир, мы выясним, — улыбнулся Роб. Тем более, что теперь мы не одни. После того, как герцог выслушал наш отчет, он созвал военный совет и порешил подготовить экспедицию к краю земли, туда, где лавантары устроили свое убежище. Сир Тем уже отослал туда своих разведчиков, а еще он отправил сообщение об угрозе Сиру Зурасу, верховному правителю Пуна, и в столицу, самому королю. Сир Зурас согласился присоединиться со своим войском, так что все ждут ответа из столицы. Если король одобрит, мы отправимся в настоящий военный поход. Минар улыбнулся. С самого раннего детства он мечтал принять участие в настоящей военной кампании. Но нарденские рыцари уже много лет не брались за оружие. Конечно, бывали отдельные мелкие эпизоды, подавления мятежей, охота за разбойниками, стычки на границе с Висталей, но все это не шло ни в какое сравнение с настоящей военной экспедицией. Минар уже представлял, как он мчится галопом рядом с герцогом, как пробивает вражеские ряды, как рассеивает противников своим мечом. Но тут острая боль в плече вернула его к реальности. Его израненное тело все еще болело, а бинты на груди сковывали движение. «Вы знаете, когда герцог намеревается выступать?» — спросил Минар, надеясь, что у него будет время залечить раны. «Он ждет курьера от короля, к тому же не все сеньоры еще приехали». Сирджам говорит, что им нужна неделя, не меньше», — ответил Арк. «Неделя. Это уже кое-что», — подумал Минар, но сказать ничего не успел. Вошла Сала и положила конец всем разговорам. Хмурясь и неодобрительно качая головой, она отставила в сторону большой поднос и вытолкала Роба и Арка из комнаты, велев им прийти на следующий день. Когда они ушли, она пододвинула поднос поближе к кровати и убежала. На подносе стоял ужин, еще одна тарелка с кашей, стакан молока и краюха теплого домашнего хлеба. Минар мог бы поклясться, что в еду что-то подсыпали, потому что как только он съел несколько ложек, ему сразу же захотелось спать.